Книжное обучение Николая Васильевича началось довольно рано. Восьми лет он уже учился грамоте у учителя семинариста, а на следующий год отец отвез его и младшего брата Ивана в Полтаву и поместил их у одного учителя, который должен был приготовить их к поступлению в гимназию. У этого учителя дети прожили недолго. В следующем году, когда их взяли на каникулы домой, маленький Иван заболел и умер. А родителям жалко было отправлять к чужим людям Николу, сильно скучавшего о б р а т е и они оставили его на несколько месяцев д о м а В это время в Нежине открылась гимназия высших наук, или лицей князя б е з б о р о д к а и в начале 1821 года Василий Афанасьевич поместил туда сына. Гимназия была еще плохо организована, в ней насчитывалось всего около пятидесяти воспитанников, разделенных на три отделения. Учебный персонал был не в полном составе, но зато помещение ее было просторное. В больших классных и спальнях много света и воздуха, а вокруг растялся густой тенистый сад, почти лес. И протекала тихо я речка, полузаросшая камышом. В этом саду дети проводили все время, свободные от классных уроков, надзор за ними был очень слабый, и им предоставлялось самостоятельно развивать свои нравственные и умственные силы без руководства старших, исключительно в кругу товарищей. Многие проводили все время в праздности и шалостях. но более д а р о в и т ы е личности не удовлетворялись ребяческими играми. В обширном саду им было где уединиться от шумных товарищей, в укромном т е н и с т о м уголку они углублялись в книгу, впервые пробудившую в них любовь к мысли и знанию. Взгромоздясь на сук какого-нибудь старого дерева, они обдумывали и даже набрасывали на бумагу свои первые опыты литературных произведений. Когда г о г о л я привезли в лицей, это был худенький, болезненный двенадцатилетний мальчик. Лицо его поражало прозрачной бледностью. Вследствие золотухи у него была частая течь из ушей. Он дичился новых товарищей, устранялся от их шумных игр. Такого рода новички обыкновенно не нравятся школьникам, и Гоголь долго был жертвою их насмешек и разных проделок. Чтобы Николе было не так жутко среди ч у ж и х родители о т п р а в и л и с ним вместе своего крепостного лакея Симона, который должен был исполнять роль слуги в пансионе при гимназии, а главное ухаживать за б о р ч о н к о м Первое время Гоголь сильно скучал по семье и родном доме. Тоска эта особенно усиливалась вечером, когда он ложился в постель. Часто Симон просиживал над ним целые ночи, утешая его, уговаривая не плакать. Мало по-малу мальчик привык к школьной жизни, перестал чуждаться товарищей, с одним из них сблизился, на насмешки других отвечал такими меткими и едкими сарказмами, что шутникам приходилось прикусить язык. Гоголь никогда не был резвым шалуном. Слабый и тихий от природы, он не принимал участия не только в буйных шалостях мальчиков, но даже в играх, требовавших напряжения физических сил. Одурачить учителя, запустить г у с а р а в нос сонному товарищу, снабдить кого-нибудь метким прозвищем — это было по его части. Одного лицеиста часто нападавшего на него. Он прозвал за коротко остриженные волосы "Растригаю с передоном", и вот вечером, в день именин его, он уставил в гимназическом зале транспарант собственного изделия с изображением ч ё р т а стригущего дервиша и со следующим окрастихом. в с ё образ жизни н е ч е с т и в о й пугалище дервишей всех. и многоточие с т р о п т и в о й р а с т р и г а сотворивший грех и за сие то преступление достал он титул сей о ч т е ц имей терпение начальные слова в устах з а п е ч а т л е й один раз чтобы избежать наказания Гоголь так ловко прикинулся сумасшедшим что обманул и п е р е п у г а л все гимназическое начальство. Ни учителя, ни товарищи не считали Гоголя талантливым, многообещавшим мальчиком. Его с ранних лет проявлявшаяся тонкая наблюдательность не обращала на себя их внимания. Его способность не только подмечать все характеристические черты наружности и обращения окружающих. но и поразительно верно передавать их забавляло мальчиков, а взрослым представлялось просто шутовством, глупым, передразниванием.